Глава шестнадцатая. На следующий день, когда я в одиночестве обедала в беседке, на телефон пришло сообщение. Тарга: как поживаете с троллем?» «Я, слава богу, помирились, и я больше не считаю его сумасшедшим. Тарга, нет, ты все-таки спросила его об этом». Мои пальцы в раздумьях зависли над клавиатурой. «Что мне ответить?» Я напечатала «Он может видеть мертвых», но не нажала «Отправить». А еще через пару секунд стерла сообщение и набрала новое. Это было просто недоразумение. Подруге потребовалась секунда, чтобы ответить. Тарга, слишком уклончиво. Тебе повезло, что я сейчас убегаю навстречу с командой пляжных спасателей. Иначе я бы от тебя не отстала. Мне нужны детали». «Я». «Говоришь, как человек с большим опытом». Тарга, не уходи от темы, позже мне все расскажешь». «Я». «Да, мамуль». Покинув беседку, я была на полпути к дому, когда на подъездную дорожку выехал рабочий грузовичок Джашера. Заскрипели тормоза, раскидывая гравий. Двигатель затих, и в следующую секунду Кузен вышел из машины. Все в порядке? крикнула я через лужайку. Оранжерея открыта, да? Джашер захлопнул дверцу грузовика и трустой побежал к Сараборну. Да, я ей не закрывала. Надо было. Несколько дождевых капель упали мне на лицо. Нет-нет. — прокричал он. — Надвигается гроза, но не такая сильная, как в прошлый раз. Его плечи и волосы выглядели мокрыми, темные кудряшки прилипли к шее и лбу. — Я только из-за Накалоу, там уже дождь. Его глаза сверкали, словно в некоем предвкушении. — Думаешь, подходящая гроза для появления коконов? Я задрала голову в сомнениях. В небе проглядывал бронзовая тень, и бежали острова облаков. Ветер трепал мои волосы. «Будем надеяться. Если польет дождь, а затем выглянет солнце...» Джашер пожал плечами. «Все может быть». Я оставила свой мобильник на кухонном столе, мимо которого мы проскочили, несясь через весь дом в оранжерее. Стал накрапывать дождь. Мы закрыли стеклянные двери, отделявшие мастерскую Фейт от растений, и убрали несколько случайных инструментов. Дождь усилился, небо заволокло тучами. Мы с Джашером усмехнулись друг другу. «Товарищи!» «Теперь ничего не остается, как сидеть и ждать», — сказал Джашер. Он примасился на пороге гостиной и оранжереи, куда не мог достать дождь. Я устроилась в кресле рядом с раздвижной дверью. Расслабиться и просто насладиться дождем мне не удавалось. Я была так взбудоражена, что опять начала грызть ноготь на большом пальце. Этот нервный тик у меня с детства. Лиз бы мне дала по рукам, если бы увидела. Джашер засмеялся и оглянулась на него. «Что?» «Твой позвоночник прямой, как шомпол». «Расслабься, скорее всего, ничего такого и не будет». Но уже через несколько минут мы оба ходили взад и вперед, не в силах успокоить волнение. Дождь продолжался около часа, но казалось, что прошла целая вечность, как минимум несколько дней. К моменту, когда он стал затихать, Джашер растянулся на диване, а я развалилась в кресле, перекинув ноги через его подлокотник, и читала книгу по садоводству, обнаруженную на полке». «Говорю, читала, но на самом деле я просто разглядывал картинки». Джашер резко поднял голову. Я сделала то же самое. Мы были словно пара гончих, заслышавших треск ветки в лесу. «Кажется, дождь заканчивается». Джашер наклонил голову. «Пока все в порядке, да? Смотри, какое все мокрое». С каждого растения, с каждого листочка струилась вода. Уже едва моросила. Джашер приступил порог оранжереи. Я последовала за ним». Мы выглянули через открытый купол. Несколько дождей накупали мне на лицо, серые облака застилали небо. «Ветер их сейчас унесет», — улыбнулся Джашер. Дождь, наконец, совсем стих. Капли стекали с листа на лист и падали на раджерейную землю, теперь темную и сырую. Мы с Джашером стояли на резиновых ковриках, чтобы не пачкать ноги. Становилось светлее, в пелене облаков забрежил просвет, через него выглянуло солнце. Джашер перевел взгляд на меня и одарил той самой улыбкой, от которой замирало сердце. «Отлично. О лучших условиях мы и мечтать не могли». Ветер весело гнал по небу обрывки туч, ласковые лучи солнца согревали промокший сад. Мы трепетно наблюдали за состоянием растений в оранжерее. И пока зависали, будто нервные родители над кроваткой младенца, Джашер комментировал процесс. «Штука в том, чтобы капли не стекали слишком быстро». Он понизил голос практически до шепота. Они должны продержаться на листе достаточно долго, чтобы луч света успел в них проникнуть. Я думаю, это только мое предположение, свет при этом должен быть определенной температуры. Фейри не появляются в холодные дни, так что необходимыми условиями являются сочетание теплого света и чистой воды. Можно сказать, капли этой яйцеклетки о солнечные лучи сперматозоида. Я прыснула от смеха. Джашер усмехнулся уголком рта. «Ведь правда же, так все в природе происходит, не так ли?» Добавил он шутливо. «Взгляни, как обильно с растений. Через несколько минут на листьях станет меньше воды, и капли будут дольше на них задерживаться. Смотри в оба». Не успел Джашер закончить фразу, как уголком глаза, и заметила крошечную вспышку света, напоминавшую солнечный блик на озерной глади. «Там», — показала я. Капля застыла и стала нежно-зеленой. Мой пульс участился. Еще одна вспышка привлекла мое внимание. На том же растении образовалась вторая капля, только она была розовой. «Там!» — воскликнули мы с Джашером одновременно, и оба засмеялись. Мое сердце стало легким, как перышко, и в голове мелькнула причудливая мысль. «Это и есть счастье!» Джашер комично хлопнул себя по лбу. «Две!» «Там!» Ахнула я, показывая на верхней листья базилика, где желтым поблескивала еще одна капелька. «Джейни Мак!» — скрикнул Джашер, и в его голосе чувствовалось благоговение. Я засмеялась. «Что это значит?» Впрочем, я могла бы сама догадаться. Оранжерея наполнилась смерцающими огоньками, вспыхивающими тут и там, словно светлячки в траве. Зрелище было просто волшебным. Ошеломленные мы молчали. По всей теплице на каждом растении появлялись все новые и новые разноцветные коконы. У Джашира открылся рот. Это был уже не просто рекордный урожай. Это был битком, набитый террариум. Волосы у меня на руках стали дыбом. Энергия внутри теплицы менялась. Мои ступни даже в шлепках пронзило странное ощущение. Будто под ногами зазвучал неуловимый гул какой-то мощной силы. Воздух вокруг вибрировал. «Чувствуешь?» — я положила ладонь на плечо Джашера. Что? прошептал он. Вибрация, энергия! Он слегка покачал головой. Какую вибрацию? Не знаю. И я действительно не знала, как описать ее. Солнце скрылось за облаками, и как только свет его пропал, образование коконов прекратилось. Я отпустил руку Джашера. Он шагнул вперед под открытый купол оранжереи и стал медленно его обходить. В каком-то оцепенении я двинулась за ним. Каждый шаг отдавался гулом энергии у меня под ногами. Зрелище усыпанных коконами растений было просто фантастическим. В воздухе чувствовались влага, чистота и благоухание природы. На листьях сверкали разноцветные прозрачные капли, застывшие за мгновение до того, как сорваться вниз. «Невероятно!» — прошептал Джашер. «Мне пришло в голову, что мы присутствовали или даже способствовали событию, которое случается, наверное, Раз в столетие. И ничего подобного больше никогда со мной не произойдет. Но я ошибалась. Позже ночью меня разбудил резкий стук молотка. Сердце у меня подпрыгнуло чуть не до самого горла. Мне стало сложно дышать, и я едва не подавилась собственным языком. Я спала крепко, без сновидений. Кто-то реально забивает гвозди в мою дверь. Тук-тук-тук. Но это был не молоток, просто кузен стучал пальцами по косяку. Я потерла заспанные глаза и взглянула на часы. 2.43 ночи. Полная луна бросала яркие пятна света на ковер. Когда сонные чары немного рассеялись, я уловила шум несильного дождя и ветра. На окнах блестели легкие брызги. Откинув одеяло, я слезла с кровати и направилась к двери. Тук-тук-тук. Жашер вознамерился меня разбудить во что бы то ни стало. «Джорджа?» Я открыла дверь. На меня смотрели широко открытые блестящие глаза Джашера, словно он качался на приливных волнах свежесваренного кофе. «Что случилось?» Я подавила зевок, прикрыв рот рукой. Глаза у меня слепались. «Прости, что разбудил, но я подумал, ты не захочешь пропустить такое. Спустишься?» И, не дождавшись моего ответа, он помчался к лестнице. Я нащупала на полу тапочки, в процессе заметив что-то белесое под кроватью. Отыскала халат, накинула его на себя и выскочила из комнаты, на ходу поправляя спутанные волосы. Затопала по ступенькам, остановилась у подножия лестницы, прислушалась, свернула в коридор. До меня донесся слабый отзвук шагов Джашера, явно направлявшегося в сторону оранжереи. Я последовала за ним. Раздвижные двери были раскрыты, Джашер уже сидел на пороге, подперев подбородок руками. Я присела рядом с ним. Он не сказал ни слова, вокруг было темно. «Так что же произошло? Уй!» Я попыталась прояснить обстановку, но в этот миг мое внимание привлек слабый отблеск. А затем еще один. Облака расступились, и холодное сияние луны залило оранжерея. На моих глазах стали появляться коконы. Не так быстро, как днем, но я все равно не успевала следить за всеми. В листве тут и там мерцали огоньки, похожие на разноцветных светлячков. «Они могут возникать и при лунном свете?» — прошептала я в изумлении. «Ты мне не говорил!» «Так я и сам не знал!» Так же шепотом ответил Джашер, пожимая плечами до самых ушей. Коснувшись моей руке, он заглянул мне в глаза. Джорджина, это лунные фейри!» Выдохнул он, подчеркнув слово «лунные», и на его лице заиграла широкая улыбка. «Лунные фейри!» Повторила я и тоже улыбнулась. Минут десять мы молча наблюдали за появлением маленьких коконов. Время между вспышками света постепенно стало увеличиваться, а потом мерцание прекратилось. Оранжерея приняла свой обычный вид в лунном свете, меняющемся от движения скользящих по небу облаков. Итак, событие, которое, как я считала, происходит лишь раз в столетие, случилось дважды всего за несколько часов.